Глава двадцать Кое-что я успела расспросить у Авдоте Михайловны, но мы недолго оставались наедине. Вернулась Соня с пирогами, а за ней — Елисей Иванович. Разговор пришлось прервать. Я убрала конверт в бархатный редикюль, напоминающий кисет, и практически сразу забыла о нем. Уж больно сказочной показалась мне история, рассказанная Елагиной, чтобы отнестись к ней серьезно. И только лишь вернувшись в гостиницу, я наткнулась на конверт в сумочке. Елисей Иванович уже уехал к себе, поэтому рассказать было некому. Не зная, что делать с письмом, я положила его в сундучок с драгоценностями под Снежную Королеву. Эх, было бы все так просто. Я не могла утверждать, что история, рассказанная мне вдовой Лагиной, не могла бы произойти. На самом деле она была довольно проста. И логично. Супруг Авдотья Михайловна участвовал в подавлении какого-то крупного восстания и был достаточно тяжело ранен. Попал в госпиталь. Авдотья Михайловна не отходила от мужа ни на шаг. Сидела у его изголовья, кормила с ложечки, меняла белье, помогала сестрам милосердия, чем могла. В один из дней в госпитале с утра поднялась сильнейшая суматоха. Персонал был взволнован. Санитарка в третий раз за два часа, орудущая тряпкой, шепнула, что ожидается с визитом кто-то важный. А кто именно, она точно не знала. Но шепчутся, что сам государь, император. Авдотья Михайловна решила, что ей лучше уйти на время, но не успела. Когда она поднялась, пообещав мужу, что вернется к вечеру, в палату вошла целая делегация, которая заполнила собой проход между койками. Главный врач госпиталя вился вокруг высокой, темноволосой красивой дамы, прямо-таки соловьем разливался, как будто перед царицей расстилается, мелькнула у Авдотьи Михайловны. И только теперь она сообразила, кто это — молодая супруга императора Александра Третьего. Оказавшись лицом к лицу с императрицей, Авдотья Михайловна испугалась и растерялась. Неловко поклонившись, она замерла так, боясь пошевелиться. «Посмотрите на меня, милая!» прозвучал нежный голос с акцентом. «Вы, верно, родственница одного из наших героев?» «Да, Ваше Величество!» пролепетала Авдотья, нежива, не мертва. «Мой муж, вот он, поручик Елагин!» «Так точно, Ваше Величество!» кашлянул главный врач. «Получил тяжелое горловое ранение штыком!» «Мы разрешили супруге находиться подле, но если...» «Нет, нет, что вы?» «Конечно же, жена должна находиться рядом с мужем», поспешила прервать оправдание врача-императрица и обратилась к Авдотье. «Всего ли вам хватает? Хорошо ли ухаживает за вашим супругом? Как он себя чувствует?» «Все хорошо, ваше величество!» Авдотья заикнулся от волнения. «Он уже может глотать! Правда, говорить еще нет!» На ее глазах показались слезы, вызванные стрессовой ситуации и страхом за мужа. Не надо плакать, милая. Императрица невольно протянула кавдоте руку, желая утешить ту. Сама она страстно любила своего Сашеньку и понимала эту женщину, свою почти ровесницу, не отходившую от постели раненого супруга. Он поправится, все будет хорошо. Мне бы хотелось помочь вам как-то. Вы мне напишите, если будет надобность. Мария Федоровна провела у постели Лагина еще несколько минут и процессия двинулась дальше. И вот много раз за долгие годы в какие-то трудные минуты порывалась я написать императрице, а потом раз и передумаю, как-то стыдно было беспокоить. А сейчас вот взяла и решилась. Думаю, если для вас, госпожа Мали, то и не совестно. Даже если допустить, что все это было правдой, то прошло, по моим прикидкам, лет тридцать, и вот утекло целый океан. Конечно же, императрица Мария Федоровна забыла об этой встрече и данном обещании, возможно, даже после вечернего чая. Авдотья Михайловна была очень трогательна в своей наивности. Можно будет потом ей сказать, что рекомендация ей очень пригодилась. Пусть бы порадовалась. На следующий день граф Демидов попросил меня встречи, пригласив на прогулку в экипаже. Нужно было соглашаться. Конечно, потому что с отъездом светлейший Вальдемар тянул. То одна причина отсрочки возникала, то другая. Ясно было, он хотел удостовериться, что я не пустой орех. Нужно было показать ему действительно достойную цель для его выгоды. И я поехала. Без Елисея Ивановича, без Сони. Мне было очень жаль тратить несколько часов на общение с графом, в то время как я хотела бы подольше побыть до расставания с моими родными людьми, со дня на день пустившись в авантюрное путешествие. Во время прогулки граф развлекал меня преимущественно рассказами о своих родственниках, богатых и эксцентричных. А вот еще занятнейшая история, госпожа Мали. Вам, несомненно, это должно быть интересно. Павел Демидов, князь Сан-Донато, Мой двоюродный дед принимал как-то одного французского банкира. Во время беседы мой дрожайший родственник обратил внимание на брошь гостя и заметил, какой милый камень на вашей булавке. Банкир обрадовался похвале и с важным видом стал рассказывать, с каким трудом он достал этот камень и как дорого он стоит. Демида выслушал и сказал: Я знаю, у меня камин в Петербурге сделан из такого камня и стоило действительно что-то очень дорого». «А ага, прелестная история! Вы правы, ваше сиятельство. Очень остроумно». «Ха-ха! Да, вот такие мы, Демидовы!» Я, прищурившись, посмотрел на графа, как будто меня всю минуту озарила мысль. «Кстати, вот что. Мне же нужно подумать, какой подарок будет не стыдно преподнести его императорскому величеству» а то получится, как в этом вашем анекдоте». В глазах его сиятельства мелькнул огонь. Он постарался не улыбнуться в ответ, а серьезно покивал. «Это и в самом деле вопрос, который требует вдумчивого подхода. Но вам повезло. Ваш покорный слуга поможет вам разобраться с этим. Вы только скажите, и мы подберем достойный подарок». По этой причине я и пригласила графа на чай после нашей прогулки. Было видно, что его сиятельство был весьма доволен. Он даже перестал травить бесконечные байки своего именитого рода и дал мне просто любоваться видом из окна. Густой сосновый лес по правую сторону от нас закончился. На опушке у большого озера расположились несколько домиков. Там сновали рабочие, похожие издалека на трудолюбивых муравьев. Они таскали на себе мешки в белой пыли. «Соливарня!» — прокомментировал граф. Но это я знала и без него. Было бы интересно посетить место производства этого белого золота. Но я бы предпочла сделать это с Хелисеем Ивановичем. Знала я о солеварении не очень много. А производство было весьма любопытным и прибыльным. Я помнила, что вроде бы за один месяц ремесленник мог заработать один рубль. Тогда как снять целый дом на год стоило три рубля. Наверное, сейчас был сезон сушки, и отправки на продажу готовой соли. Мы проехали солёное озеро и оказались в черте города, а минут через пятнадцать подъехали к моей гостинице. Елисей Иванович дожидался меня в гостиной, кратая время за бесконечными своими расчётами. Ему нужно было ещё обменять для меня достаточное количество монет и банкнот, составить примерную дорожную смету, чтобы я не путалась, кому и сколько платить. «Сонечкин гардероб», Их совдоти Авдотьей содержание. Список статей расходов был внушительным. Как-то я спросила Елисея Ивановича, не заканчивается ли у нас средства Управляющий посмотрел на меня несколько озадаченно. «Госпожа Мали, вы, кажется, не совсем представляете, насколько бесценны ваши камни-самоцветы. Давайте я составлю вам точную опись» с помощью нашего Якова Адамовича, чтобы вы знали, чем располагаете и сколько это все стоит. Нужно было раньше об этом подумать. Постараюсь успеть. На сегодняшний день опись у меня уже была, и я точно знала, что именно явлю взору искушенного графа. «Елисей Иванович, у нас гости!» — объявила я. Управляющий тотчас же поднялся и дернул несколько раз за сонетку, вызывая горничную. Сонечка выглянула из гардеробной комнаты, но, увидев графа, стеснительно спряталась обратно. «Ваша воспитанница не приучена приветствовать гостей?» Не скрывая раздражения, спросил Демидов, нервно снимая перчатки. «Другому человеку я бы объяснила, что Сонечка — девочка с непростой судьбой и некоторыми проблемами со здоровьем. Но этот тип со своим эго «Величиной с дом» Меня страшно раздражал, поэтому я просто проигнорировала его вопрос. Граф нетерпеливо выхаживал по комнате. Ему хотелось поскорее увидеть своими глазами добычу. Промариновав его некоторое время исключительно из вредности, я прошла в свою спальню и достала сундучок. В бархатной алой коробочке отдельно лежали пять голубых алмазов. Я взяла их... Мешочек с бриллиантами и несколько украшений, сделанных ювелиром, включая тот самый перстень-наживку. Вернувшись, я разложила все перед графом, коробочку чуть поодаль от остального, следя за его реакцией. Он, разумеется, был восхищен. Искренне восхвалял и чистоту камней, и работу ювелира. Когда же дошла очередь до голубых алмазов, он замолчал. Его лоб покрыло испарина, а пальцы задрожали. За графом Демидовым было очень интересно наблюдать. Я взглянул на Лисея Ивановича. Тот был хмур и едва заметно кивнул мне, мол, вижу, понял. Граф осознал, что выглядит странно, и откашлялся. «Как же! И вы не опасаетесь возить с собой эти драгоценности? Не, я, конечно, видывал камни и богаче, и крупнее». «Моя слабость, знаете ли?» «Да-да, помню, у вас там камин из таких камней», — невинно поддакнула я. «А что касается опасений, чего мне бояться с моей охраной? Они же белки в глаз попадут за сотню метров, ловкие, как тигры, таким приемом с детства обучены, что диво давалось, когда они свою науку показывали перед тем, как я их наняла» могут сутками неясни спать слух отменный а в темноте видят как звери дикие я долго и весело стращал граф расписывая достоинство моих охранников дала фантазии разгуляться на полную катушку елисей иванович покашлял в своем углу давай мне понять чтобы я закруглялась они конечно же поедут с вами довольно кисло спросил демидов Я помнилась, что он сейчас чего доброго отменит поездку. Еще не знаю», — постаралась я его утешить. «Если договоримся, а то я одной горничной обойдусь. Вы же будете со мной, граф». Демидов повеселел и поспешил откланяться, сказав, что для подарка императору подойдут голубые алмазы непременно полным набором. Он ушел а я повернулась к Елисею Ивановичу и грустно улыбнулась. Ну что ж, похоже, пора укладывать вещи. Управляющий не ответил на мою улыбку, просто стоял и смотрел долгим взглядом, который я понять не могла.